Глава 22 Я так умоталась за последние дни, что всю дорогу до города продремала. Проснулась только, когда Лукаш потряс меня за плечо. Ландо уже подъехала к ратуше. На крыльце я разглядела авилье, и он тут же меня засек, просто потому что нет больше таких сумасшедших, которые весной разъезжают в открытом экипаже. Потерла лицо ладонями и сняла меховую шапку, нацепив белый ажурный берет. Поднялась и, скинув манто, закуталась в плащ, а после улыбнулась к Кристоферу. «Подожди меня здесь с дядей Тимом», — напомнила я ему. «Мы сразу после совета съездим к вам домой. Обещаю». Лукаш уже протягивал мне руку, чтобы помочь спуститься на землю. «Добрый день, викантесса», — поздоровался Маркус. «И вам доброго дня, господин Вилье, Как у нас дела с продажами в столице?» Спросила я, подмечая, что Лукас забрал короб с пробниками из сундука, и пока Маркус распинался об ажиотаже вокруг пломбира и крем-брюле, я кивала головой. «Кстати, вот образцы непромокаемой бумаги». Он протянул мне несколько листов бумаги. «Выберите подходящий, и я договорюсь о массовом производстве». Я кивнула и, ощупав листы, выбрала тот, что на глянцевую обложку журналов похоже. Маркус кивнул и продолжил. Насчет патента вы будете выступать второй, так что члены совета не успеют заскучать к этому времени». Я поморщилась. Не любила я эти публичные выступления, но куда деваться? Уже в ратуше перед залом, где проходит совет, столкнулась с Джереоном. Ввиду присутствия посторонних, мы чинно поздоровались. Герцог поцеловал мою кисть, и если задержал ее в плену чуть дольше положенного, то никто и не заметил. «Удачи вам, викантесса де Арманди». «Благодарю ваша светлость», — улыбнулась и сделала на автомате Никсон. Маркус забрал у меня плащ и берет и отдал его своему помощнику. Посмотрел на Лукаша и забрал у него короб. «Ждите здесь», — приказал обоим, и уже мне на ушко прошептал. «Практически все члены совета уже попробовали ваши новинки, так что проблем быть не должно». Я кивнула и шагнула в открытую дверь оглядела присутствующих и поняла, что Маркус был излишне оптимистичен. Среди членов совета я увидела и барона Дальсора, и мэтра Шарби. По краям скамеек сидели такие же, как я, изобретатели, причем среди них я увидела и Обье. Он ободряюще улыбнулся мне, но подойти не успел. Вскоре началось заседание. «А нам надо до конца совета здесь пробыть?» спросила я шепотом у Маркуса. Он поспешил меня заверить, что каждый час делают перерыв. Выступление первого изобретателя я прослушала. Он предлагал какой-то новый печатный станок, и ему патент оформили без каких-то вопросов. Наступила моя очередь. Я выдохнула и решительно поднялась. Секретарь озвучил направление моего изобретения — кулинария. Поздоровалась со всеми присутствующими, представилась кратко рассказала про майонез, вареную сгущенку, крем-брюле, творожный сыр и желе разных видов, озвучив основные ингредиенты. «Вы действительно думаете, что ваши сладости могут иметь значение для региона?» спросил Волду. «Я думаю, что они могут иметь значение не только для региона и страны, но и всего мира», — с улыбкой возразила я. «Вы же любите вкусно поесть, барон?» Судя по огромному животу, он это дело просто обожает. И все любят. А эти продукты уже пользуются популярностью в столице. Господин Вилье не даст мне соврать, и если вы приглядитесь к этикетке, то увидите на ней не только название, но и место производства, регион и город. Вы не желаете нашему краю славу и известность? «Вы могли бы зарегистрировать патент в гильдии», — вмешался Шарби. «А почему я должна дарить вам...» И эти рецепты. С иронией поинтересовалась я. Гильдия меня ничему не учила, никак не спонсировала, но вы практически шантажом заставили поделиться рецептом пломбира, сгущенки и сыра с и сырым зеленью. В зале поднялся робот. Это гнусная ложь, возмутился глава гильдии кулинаров. Я буду жаловаться. А давайте прямо сейчас разберемся с этой жалобой, предложил Джерон, поднимаясь со своего места и пока спускался вниз ко мне, создал белоснежную сферу. Для несведущих поясню. Это сфера истины. Если тот, кто к ней прикасается, соврет, она потемнеет. Он протянул мне шар, и едва я взяла его в руки, спросил. «Почему вы упомянули шантаж?» В прошлый вторник Эган Шарби прямым текстом заявил, что если я не оформлю патент, то не смогу ничего продать в Виардо. Благодарю, виконтесса, сказал герцог, но в его глазах я заметила упрек. Но он уже отвернулся и подошел к главе гильдии. «Мэтр Шарби, вам есть что возразить? Конечно, начал он, но герцог его придержал и протянул сферу. Шарби поморщился, но взял ее в руки. Виконтесса де Арманди неправильно поняла мои слова. Продолжить он не успел. По залу снова прокатился гол голосов, а все дело в том, что сфера потемнела. «Ясно», — протянул Джерон, забирая у него сферу. «С вами разберемся после заседания». Герцог вернулся на свое место и объявил. «Если больше нет возражений, то я предлагаю разрешить оформление патентов на изобретение леди де Арманди». Вскоре я уже заняла место рядом с Маркусом, выдыхая с облегчением. Следующим выступал артефактор Абье. Секретарь объявил «Артефакты бытового назначения и строительства». И снова в слово взял председатель совета, а именно Джереон деревиль. «Я думал, все магические артефакты и так получают патент на исключительных правах». «Так и есть». Просто я хотел обсудить с советом решение одной острой проблемы, которая может возникнуть при внедрении изобретений повсеместно. И он рассказал про систему отопления горячей водой и про плиты на магической энергии. Упомянул и чайники, утюги, миксеры, стиральные машины. Даже про прибор для выделения ланолина рассказал в общих чертах. И острая проблема состоит в том, что на все нужна магическая энергия догадался Джерон. «И какой же выход вы придумали?» «Идея не моя. Викантесса де Арманди подсказала выход. Привлечь адептов магической академии к зарядке накопителей. За отдельную плату. Могу также сообщить, что идеи для новых бытовых артефактов мне подала Викантесса». «Удивительно талантливая выпускница Института благородных девиц». Прокомментировал Джерон вроде негромко, но даже я услышала эти слова. «Благодарю, Мягистор за выступление. Я обсужу эту идею с королем на Совете Лордов». Дальше заседание проходило без всяких потрясений, а едва объявили перерыв, как я выскочила в коридор. Что-то мне всеобщее повышенное внимание не понравилось. Маркус поспешил за мной. «Куда же вы так торопитесь, виконтесса? «Ой, у меня столько планов на сегодняшний день!» «Но нам же нужно обсудить кулинарный цех, и я вам должен отдать шкатулки!» Я хлопнула себя по лбу, и в этот момент в коридор вышли герцог с бароном. «Ах, да, расписки!» Джерон предложил пройти в его кабинет для удобства, и уже на месте я отдала доль 40 кошель с двадцатью золотыми и расписку на ту же сумму. Волда скрипнул зубами, но без всяких возражений погасил расписку и поспешно вышел из кабинета. Хотела последовать за ним, но он меня удержал. «Где тебя можно будет поймать в обеденное время, Кати?» «Знаете кафе сластеного у городского парка?» Джерон кивнул. «Вот в нем ищите. И погромче, я там на кухне буду обучением заниматься» улыбнулась на прощание и выпорхнула в коридор прямиком в объятия Авелье, фигурально выражаясь. По дороге к Ландо я уточнила, каких объемов хочет добиться Маркус, а хотел он в четыре раза больше и озвучила необходимые требования. Либо одно просторное помещение с четырьмя печками, либо четыре относительно небольших, но тогда дух соперничества будет сложнее создать. «Хотя постойте!» Я в задумчивости прикусила губу. Если купить плиты у Абье, тогда будет не так жарко от печек, и можно будет уменьшить помещение. Узнайте цены на плиты и прикиньте, какой вариант вам выгоден. Для такого объема нужно около 24 варочных поверхностей. Кстати, также у артефактора вам нужно будет приобрести минимум 4 миксера и столько же блендеров. Необходимое количество работниц зависит от того, как мы смены организуем. Женщин 15-20 примерно надо. По ингредиентам пообещала позже сделать полную выкладку. Маркус же вцепился в меня как клещ, поэтому пришлось пообещать заехать к нему во вторник. А за это время он должен подыскать помещение подходящее. Заодно пообещала заглянуть к Бенару по поводу обучения изготовлению свечей. Простившись с купцом, его помощник вручил мне короб со шкатулками. Мы проехали к доходному дому, где раньше проживали приёмыши. Кристофер буквально нёсся на всех порах в родную коморку, но внутри никого не оказалось. А записка лежала на том же месте, где он ее оставил. Я обняла расстроенного ребенка и пообещала ему, что в обед обязательно распрошу герцога о его отце. Следом мы посетили Мартину. Она была безумно рада меня видеть. Еще больше она обрадовалась новым ажурным изделием, несмотря на то, что это была последняя поставка по прежним ценам. За чашечкой чая мы обсудили новую ценовую политику. Теперь летние митенки я буду отдавать по 20 серебряных монет. Из шелковых нитей по 40 береты, шарфы, жилетки и болеро тоже будут приносить мне доход практически в тройном размере относительно затрат. К тому же я показала мартине картонную коробку из-под шелкового шарфа и предложила продавать митенки и другие ажурные изделия в такой же упаковке. Она заинтересовалась и пообещала разузнать, как нам лучше это организовать. К концу разговора подошла женщина лет за 40, которую ПРН порекомендовала мне как хорошую помощницу. Я предложила Агнете Камбе пройти собеседование по пути в лавку Лотара. Небольшую партию свечей я для него изготовила вчера вечером, но при встрече пообещала, что в следующий раз привезу более интересные варианты. Матья тут же подобрел и без вопросов оплатил партию. Следующим пунктом в плане были долговые расписки. Агнета помогла мне с поиском взаимодателей, так что и с этим вопросом мы справились быстро. В целом, молодая вдова произвела на меня приятное впечатление, поэтому, обсудив испытательный срок и оплату, я сразу стала вводить ее в курс дела. После погашения расписок заехали в гильдию дарующих свет и в гильдию кулинаров за процентами по патентам. К счастью, с Шарби мы там не пересеклись, и к моему удовлетворению за прошедшие дни накапала неплохая сумма. Поэтому, составив список необходимых продуктов и других ингредиентов по пути к кафе, я отправила Агнету за покупками. А сама направилась в кафе. Задержалась на входе, разглядывая вывеску. А если последнюю букву «А» чуть скорректировать, чтобы она походила на гербовую печать? Надо будет обсудить с близняшками. Девушки с радостью согласились на мое предложение. На кухне я привычно нацепила фартук и начала делать майонез, рассказывая про варианты его приготовления и в каких блюдах его можно использовать. Ирма тут же записывала рецепты салатов и основных блюд, а Хельма повторяла за мной все мои действия. Блендер был один, поэтому делали все последовательно. После рассказала и показала, как делать разные виды творожного сыра, в том числе и тот, что можно использовать для тортов. Продемонстрировала, как делать молочное, шоколадное и кофейное желе. В процессе вспомнила про еще один десерт. Рецепт маршмеллоу я помнила смутно, поэтому оставила эксперименты до дома. И начала продолжительную лекцию о вариантах добавок к мороженому. Джемы, орешки, сухофрукты, шоколад предложила вариант продажи итальянского мороженого, то есть составить несколько больших горшков с базовыми видами десерта — пломбир, крем-брюле, а добавки делать по запросу клиентов. Сама же я уже начала продвигать мое самое любимое сочетание — пломбир с грецким орехом. Потом была очередь лекции о шоколаде. Благо, у девочек был кусочек темного шоколада в полкилограмма. Пару шкатулок я догадалась прихватить из короба, поэтому смогла продемонстрировать — как из темного кускового шоколада сделать плитку молочного шоколада с орехом. Дольки попыталась оформить с помощью деревянных лопаток, пока он застывал. Новая сласть пришлась по душе, вот только выходила недешёвой. Когда мы пробовали шоколадку, на кухню вбежал испуганный продавец и сказал, что там пришел он. Я как-то сразу догадалась, что с таким восхищением могут говорить только о герцоге, и оказалась права улыбнулась и предложила пообедать в этом кафе, если ему, конечно, статус не мешает. Проигнорировав вызов в моих словах, Джероун осмотрелся и кивнул. За обедом он развлекал меня историями из Академии магии, и уже когда я расслабилась, Доревиль слегка пожурил меня за то, что не рассказала ему о наглости Шарби. «А почему я должна была вам об этом рассказывать?» — негромко поинтересовалась я. Наш столик был угловым, да и шум стоял в кафе, так что я не боялась, что нас кто-то услышит. Выдохнув, я пояснила свою позицию. «Джерон, я глава рода, как и вы, и я должна сама справляться с проблемами». «Но я же мог помочь приструнить Шарби». «Вы и так мне помогаете». Я с легкой улыбкой пожала плечами. «Большего пока не надо». «Почему?» — спросил Джероун, пытливо заглядывая в мои глаза. «Я знаю вас всего пару недель», — начала я. «И, честно говоря, опасаюсь ценника, который вы можете выставить за вашу помощь». Джероун откинулся на спинку стула, не сводя с меня взгляда. «Откровенно до цинизма», — прокомментировал герцог. Создал уже знакомую белоснежную сферу и предложил. «А если так, Кати?» Я предлагаю бескорыстную, а точнее, безвозмездную помощь. Я постаралась незаметно выдохнуть, сама не понимала, как боялась его реакции на свои слова. «Спасибо», — коротко сказала я, и заметила, что он собирается развеять сферу. «Подождите». Джерон приподнял бровь, предлагая продолжить. «Скажите честно, чего вы хотите добиться своими ухаживаниями?» В ответ меня окинули еще одним тяжелым взглядом. Джераун криво улыбнулся, но не стал развеивать заклятие. «Ответных чувств», — коротко сказал он. «Я нахмурилась, не в силах принять такой ответ». Джераун же подался вперед и свободной рукой обхватил мою ладонь. «Мне действительно приятно твое общество. Знаешь, насколько надоедает жеманство и кокетство дам нашего круга?» Я покосилась на чуть потемневшую сферу, и Джерон чуть слышно помянул тьму. Выдохнул и медленно продолжил, будто подбирая слова. Я много раз слышал про влюбленность, но к такому спектру эмоций и чувств был не готов. Да, Кати, я пропал еще в первую нашу встречу в Ратуше. Твоя улыбка просто убила наповал. Но, когда я назвала свое имя, ваш взгляд стал колючим. «Виноват», — признал он. «Но виной этому были сплетни о твоем романе с офицером». «Откровенно», — молвила я. Джероун протянул мне сферу и выжидающе посмотрел в мои глаза. Я усмехнулась криво и положила ладонь на шар. «Как хорошо, что в прошлой жизни я тоже не крутила ни разу роман с офицером, а то даже не знаю, как бы сфера среагировала на мои слова». Не было у меня никакого романа с офицером. «И как твои ощущения от понимания, что твоим словам не доверяют?» После паузы спросил герцог, развеивая сферу. Я опустила взгляд, смутившись. Своими вопросами я задела его за живое. «Зато теперь у нас не осталось никаких сомнений относительно друг друга», преувеличенно бодро сказала я, и, встретившись с ним взглядом, похлопала ресницами. Эффект от флирта был неожиданным. Джерон промучал что-то нечленораздельное, но тут же исправился. «Кати, не надо таким образом пытаться меня оттолкнуть. Я правда устал от кокетства благородных девиц. Мне от ты настоящее. Вот совсем не уверена, что прошлое «я» заинтересовала бы такого мужчину. Я поспешно перевела разговор на другую тему, стараясь замять неловкую паузу. Ладонь не стала высвобождать, хотя осторожные поглаживания мужчины моего запястья вызывали стайки мурашек по всему телу. Поверила ли я окончательно во влюбленность герцога? И да, и нет. То есть головой я понимала, что он не обманывал, но сердце боялось поверить, что он влюблен в меня. Я же ничего для этого не сделала. Однако я перестала так настороженно к нему относиться, и когда Джереон предложил в воскресенье приехать ближе к вечеру, на обед ожидаются гости у его матушки, я не стала отказываться. В усадьбе будут только проверенные люди, так что сплетни вряд ли пойдут.